Кит освободил место, и Левин пошёл за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущённый обращёнными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса: "Насажено неладно. Рукоятка высока. Вишь ему сгибаться как?" сказал один. — Пяткой больше налегай, — сказал другой. — Ничего, ладно, настрыкается, — продолжал старик. — Ишь, пошел. — Широк ряд берешь, умаешься? — Хозяин? — Нельзя. — Для себя старается. — А вишь, подряди-то. За это нашего брата по горбу бывало. Трава пошла мягче. И Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости, но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит... сам остановился и, нагнувшись, взял травы, оттёр косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шёл мужик, и очевидно так же устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приёме было то же. Тит шёл, мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шёл за ним, стараясь не отставать, и ему становилось всё труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, у него не остаётся больше сил. Но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину, но зато когда ряд был дойдён, и Тиит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошёл заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошёл по своему прокосу, несмотря на то, что подкатил градом по его лицу и капал с носа, и вся спина его была мокра, как вымученная в воде. Ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит. Его удовольствие отравилось столько тем, что ряд его был нехорош. Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем, думал он, сравнивая как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом. Первый ряд, как заметил Левин, тит шёл особенно быстро, вероятно, желая попытать барина, и ряд попался длиннён. Следующие ряды были уже легче, но Левин всё-таки должен был напрягать все силы, чтобы не отставать от мужиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только ляск коз, И видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы, и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых. Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким, вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачивания косы. Набежала низкая тяжёлая туча и шёл крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их, другие, точно так же как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением. Прошли ещё и ещё ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошую, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал поздно или рано теперь. В его работе стало происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал. Ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурнёт. Пройдя ещё один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и подойдя к старику что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. О чём-то они говорят, и от чего он не заходит ряд, подумал Левин. Не догадываясь, что мужики, не переставая косить уже не менее 4 часов, и им пора завтракать. Завтракать барин, сказал старик. Разве пора? Ну, завтракать. Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, через слегка побрызганные дождём ряды длинного скошенного пространства пошёл к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду. И дождь мочил его сено. Испортит сено, сказал он. Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби, сказал старик. Левин отвязал ложь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.